Это значит, что тебе досталось человеческое тело с больными зубами, маггот удивлённо заметил Таункрафт. Как это может быть? Впрочем, тебе повезло. Теперь они останутся здоровыми надолго, гораздо дольше, чем тебе понадобится сохранять этот облик, я уверен. Вот это я понимаю, чудо, одобрительно сказал я. Это была первая хорошая новость с тех пор, как я очутился в камине Таункрахта, и моё справедливое сердце требовало выражения благодарности. "А ты молодец, Сэр Таункрахт. Сам и заврёл это зелье". "Но кое-что осталось от ургов", неохотно признался он, и тут же гордо добавил: "Но я тоже над ним поработал". Зелье ургов оказалось очень невкусным, и его надо было носить во рту несколько часов к ряду. — Да, несколько часов — это неприятно. — Так что ты молодец, — улыбнулся я. Сообщение о том, что у меня не осталось ни одного больного зуба, здорово подняло мое настроение. Вообще-то у меня почти железное здоровье, не столько от природы, сколько потому, что мне всегда было скучно и противно болеть. Но эти подонки зубы и их верные друзья стоматологи несколько раз умудрялись как следует испоганить мою воспрекрасную жизнь. Может быть, ты хочешь поесть, пока мои слуги будут греть воду для тебя, предложил Таункрафт. Я сам как раз собирался позавтракать. Потом мне будет не до того. Думаю, посланцы Сох заявятся сюда, чтобы забрать своего мёртвого, а я собираюсь излить на них свой гнев. Да, излить гнев дело стоящее с ехидным одобрением сказал я. Ладно уж, пошли завтракать, уговорил. По дороге в главный зал, та он крахт, скорее дал бы себя убить, чем согласился бы принимать пищу в менее роскошном помещении. У меня снова случился тяжёлый приступ депрессии. Я осознал, что провёл здесь уже больше суток, и единственное, что мне удалось сделать, так это выспаться, вылечить зубы. и убедиться, что мой гостеприимный хозяин не собирается отправлять меня домой, по крайней мере, не раньше, чем получу от меня могущество и бессмертие. Но я уже стал закалённым бойцом с собственным настроением. Просто стиснул благодетельствованные местные медицинской челюсти и сказал себе: "Цыц", а потом сочувственно добавил: "Теперь это и ты есть твоя жизнь, дружок". За завтраком Таун Крахта осушил несколько кубков какого-то очередного пойла. На сей раз оно было розового цвета и пахло как хорошие дорогие духи. После этого он окончательно разрумянился и разразился гневной тирадой в адрес этих ополоумевших, взорвавшихся колдунов. Имелись в виду загадочные Сох, если я всё правильно понял. Я отщипнул по кусочку от каждого из многочисленных блюд и равнодушно сказал себе, что сожгратвой под этим небом всё в полном порядке. Правда, легче от этого мне не стало. Потом-то он крах-торжественно завернулся в свой роскошный чёрно-белый плащ, витиевато извинился передо мной за то, что лишает меня своего общества. Пережить это огорчение, разумеется, было почти невозможно. И отправился ругаться со своими оппонентами. А я пошел инспектировать его в ванную комнату, какова оказалось очень даже ничего, при условии, что ведра с водой таскает кто-то другой. Если бы у Таункрахта не было такого количества слуг, на которых можно свалить эту работу, я бы быстро расстался со своим имиджем блюстителя личной гигиены. Мне принесли чистую одежду, и что меня особенно порадовало, белье. Довольно удобная и с тонкой прохладной тканью, похожей на небеленный шелк. Признаться, я довольно долго сомневался, надевать все это или нет. Не потому, что одежда мне не понравилась, просто я боялся, что, напялив на себя местные тряпки, я окончательно растворюсь в этой чужой реальности. В конце концов, я махнул на все рукой и надел белье, поскольку, в отличие от моего, оно было чистым. Потом натянул на себя широкие сиреневые штаны. В другое время их покрой показался бы мне чересчур экстравагантным, но сейчас мне было плевать. Надел длинную тонкую белоснежную рубаху. Тут у меня вообще не было выбора, моя погибла в пламени, и ещё одну длинную, ни то рубаху, ни то куртку, тоже ослепительно белую из плотной ткани, похожей на бархат. Так что из моих вещей у меня осталась только обувь. Элегантное подобие мокасин. Перед тем как со мной стรีслось это безобразие, я собирался на долгую прогулку и поэтому надел самые удобные ботинки, которые нашлись в доме. Переодевшись, я некоторое время прислушивался к своим ощущениям. Вроде бы всё было в полном порядке. Я помнил, что меня зовут Макс. Кроме того, я помнил великое множество замечательных вещей, которые успели со мной случиться. Прежде чем я попал в замок Таункрахта, тоска обрадовалась и принялась грызть меня со свежими силами, словно я был спелым яблоком. Я вяло отбивался. В конце концов я решил, что мне следует принимать более решительные меры, как минимум прогуляться по замку. Какой никакой, а всё-таки развлечение.